Месяц спустя, после встречи с бандитами-кочевниками, Андервуд, Южный штаб, приемная командира Адама. Адам поправлял лацканой белой рубашки, оценивая свое отражение в зеркале. За год с небольшим он достиг потрясающих успехов, и теперь его приглашали в совет на вручение Ордена Доблести. Ему достаивали за чрезвычайные военные заслуги. Ну, еще бы, ведь с подачи кайзера Южный штаб открыл пять новых месторождений и неоднократно расширил границы государства. Именно их офицеры и отряды отважно взяли на себя ответственность на всех фронтах и подали личный пример остальным боевым товарищам. Деньги рекой потекли в Андервуд. Это позволило оснастить подразделения Красных Плащей новейшими артефактами, разбить приграничные опорные пункты и даже начать строительство трех военных городков на захваченных землях. В будущем там создадут колонии, а затем и поселения. Республика планировала расширяться. На столе лежали распакованные письма, всевозможные приглашения на банкеты, балы и частные встречи с богатейшими людьми страны. За столь короткое время Адам оброс большим количеством связей. Все хотели дружить с удачливым командиром. Так как он и сам был из знатной семьи Казеров, то понимал важность светских мероприятий, хоть и ненавидел дворянские формальности. Но тогда нелюбовь была вызвана собственной несостоятельностью. Наследник не хотел собирать лавры отца и быть марионеткой рода. Теперь же он сам выступал центральной фигурой и наращивал личное могущество. Адам всегда был тщеславным. Ему хотелось доказать отцу и всем остальным, что он способен достичь успеха без чьей-либо помощи. И вот этот час настал. В дверь робко постучались. «Да-да, войдите!» Улыбаясь самому себе, ответил он. Вошедший застыл на пороге. «Что там? Письмо, господин Кайзер. Спасибо, Райли. Положи на стол». «Ах, да!» Он оторвался от созерцания пышущего здоровьем лица и спросил. «Ты не видел Юрга? С утра отсутствует. Передай ему, если и дальше хочет оставаться адъютантом, то впредь пусть не опаздывает». «Так точно. Нет, в штабе он не появлялся». «Хорошо, иди». Костюмчик сидел как в влитой. Последнее время мода сильно поменялась. Торжественные комбинезоны отходили на второй план за ненадобностью. Лимит кубов внутреннего города повысили на два пункта, да и к семье мир. И теперь влажность воздуха существенно упала. Опять же, его заслуга. Напивая прилипчивую песенку из кабаре, кайзер разрезал ножом конверт. Ту-ру-ту-ту, ту-ру-ту... Вместо бумаги там было что-то свернутое, размером с мизинец. Хмыкнув, командир выкинул содержимое на стол. Им оказался обмотанный в тряпочку крысиный хвост. Нахмурившись, Адам повертел находку в руках. «Это все?» Внутри больше ничего не оказалось. «Хм, что за шутки, сука?» Ужасная догадка перекосила лицо командира. «Райли! Райли, мать твою!» В тот день вакансия адъютанта действительно освободилась, потому что Юрга нашли мертвого у себя в доме с кочергой в заднице и безхвостой крысой во рту.